Глава тринадцатая. Он не мог вспомнить, какой кошмар мучил его всю ночь, и, пожалуй, не хотел вспоминать. Хорошо еще, что знакомый терапевт дал больничный. Гипертонический криз не шутки, и не надо было переться в прокуратуру, давать идиотам идиотские же объяснения. Как он и предполагал, это дурачье ничего не заподозрило. Несчастный случай. Ему строгий выговор. Вряд ли что серьезнее. Двум недоноскам, заму по ХЧ и Ященко, старшему инженеру по ТБ, может, и статья за халатность обломится, тоже не Колыма. И все, и нет человека. Как просто оказывается. Хотя нет, не совсем просто. Какая-то пакость скребет душу. Светлугином близко ничего подобного не было. Да неужели она для него и впрямь что-то значила? Или потому, что, считай, своими руками? Как бы то ни было, а вчера он напился. В одиночку. Жутко. До полной потери способности думать и вспоминать. Алаторцев с отвращением выпил стакан разведенной лимонной кислоты с сахаром. Это обычно помогало. На макушку словно нацепили стальной колпак. И двое, а то и трое ядреных пролетариев, стали бить по нему молотками. А в рот ему запихали шерстяное одеяло. Раздался резкий, непередаваемо противный звонок. Аллоторцев удивленно посмотрел на часы. Начало девятого. И он никого не ждет. Не подходить к двери. Скорее всего из лаборатории кто-то. А здоровье справиться и чуткость свою ублюдочную проявить. Он тяжело вздохнул и поплелся открывать. Кто вы такой и чего хотите? Полковник Гуров. Я уже говорил с вами, неделю назад. К сожалению, недолго. Зайдите в квартиру и пропустите меня». Голос сыщика был предельно сух и холоден. Андрей растерянно посторонился, автоматически захлопнул за Гуровым дверь, мрачно буркнул. «Проходите на кухню, раз уж я вас впустил». «А не следовало бы. Есть такое понятие — неприкосновенность жилища. Но все едино ведь не отвяжетесь». Ни глухой душевный раздрай, ни вчерашняя одиночная пьянка не повлияли на маниакальное пристрастие Аллаторцева к чистоте. Кухня сверкала, вымытая посуда аккуратно расставлена на сушилке, на полу не соринки. Аллаторцев присел на табурет и, не приглашая Гурова сесть, неприязненно посмотрел на него чуть опухшими глазами. «Задавайте свои вопросы. Вы ведь по несчастному случаю позавчерашнему. Но учтите, «Все, что мог, я уже рассказал в прокуратуре». «Я не по несчастному случаю», — Гуров мертвенно улыбнулся. «Кожа около губ была как резиновая». «Я по убийству Мариам Кайгуловой, а также по диверсии и поджогу. Ваши действия именно так законом квалифицируются. И вопрос у меня только один, любопытство замучило. Вы лампочку в боксе пилочкой прорезали?» или примитивно ахнули молотком. Позвольте, я тоже присяду, а? В ногах правды нет. Лев Иванович уселся на стул напротив. С минуту на кухне стояла тишина, нарушаемая лишь напряженным, жестким от ужаса дыханием Алаторцева. Андрей не мог вымолвить ни слова. Ему казалось, что мгновение это длится, по крайней мере, полчаса. Мысли не слушались, лишь сумасшедшая карусель в голове. Он сам не узнал свой хриплый, прерывающийся голос. «О чём вы?» «Что за дичь? Бред какой-то!» «Какая холера ясна лампочка!» «Вы отдаёте себе отчёт?» «Электрическое!» — совершенно невозмутимо произнёс Гуров. «Но это и впрямь детали. И отчёт отдаю!» Но тут его скрутила такая ненависть к сидящей напротив мрази, что сдерживаться стало невозможно. Что не могу тебе, тварюга, своими руками шею свернуть здесь и немедленно, а до чего же хочется! И браслеты прямо сейчас тебе не нацепишь. Скайголовый вот ты, Скотт, проскочил. Человеческое негодование пересилило профессиональные навыки. Сдержись он, останься в рамках избранного в начале тона, и разговор мог бы сложиться по-другому. Аллаторцев был под лицом, но не трусом. Словно боксер, пропустивший страшный встречный удар, он медленно приходил в себя. Нокаута не получилось, лишь нокдаун. Повежливей, на вы и без угроз, Алаторцев говорил еще с трудом, но с каждым словом все надежнее брал себя в руки. А то есть такая статья в Уголовном кодексе, злоупотребление властью или служебным положением. И есть другая, об угрозе нанесения телесных повреждений. «Законник, надо же! Когда убийство своего учителя Ветлугина планировал, так поднатаскался? А на «вы» такую выхухоль называть у меня язык не повернется. Так что перетопчешься. Отвечай на вопросы, иначе, даю слово чести, расстанусь с погонами, но челюсть тебе, выродку, сломаю. Кто и когда познакомил тебя с Феоктистовым? Перезверев? Не знаю ни того, ни другого. И вообще...» Ну и дурак. Перезверев свои показания подтвердит. Феоктистова мы дожмем сегодня. И секретарь его тебя запомнил. Тут Лев выдавал желаемое за действительное. Крячка звонил ему поздно вечером. Его разговор с Сергеем Перезверевым, как и гуровская атака на секретаря Феоктистова Олега, удалась наполовину. Сам Станислав был стопроцентно уверен в их версии о знакомстве двух основных фигурантов через Сергея. Но тот об этом прямо не сказал, хотя своих приятельских отношений с Алаторцевым не отрицал. Гуров вспомнил вчерашний доклад Станислава. «Говорю ему, уже погибли два человека. Одного из них, Мариам Кайгулову, ты, наверное, знал. Он аж с лица сменился, губу закусил. Я его все убеждаю, дескать, от своих слов, возможно. Зависит жизнь твоего приятеля, ты же своего шефа знаешь». Знакомы они с Алаторцевым, молчит, так и не сказал ничего, не хочет друга выдавать. А вообще понравился он мне, Лев. Что-то есть в нем простое такое, хорошее. И боец отличный. Мы с ним для знакомства спарринг провели. Он меня одной левой заделал. Как его в этот грифячий питомник занесло. И дружка выбрал. Бррр. Алаторцев, услышав слово показания. Старался не подавать виду, насколько он обеспокоен. «Устраивайте очную ставку, не забудьте повестку прислать. А сейчас убирайтесь отсюда и не пытайтесь меня запугать, не выйдет». «Я уйду». Голос Гурова опять сделался холодновато спокойным. «Но на прощание выслушай меня. Учти, ты мой личный враг. Я тебя ненавижу и все равно посажу, если успею». Я знаю про твои мерзкие делишки уже почти все. Но, Аллаторцев, не только я. Твоя афера с героином раскрыта. Да-да, а ты думал, что всех умнее? Пойми, для криминала ты слабое звено. А теперь и бесполезная, раз аферист. Ты еще живой по недоразумению. А я тебя охранять приказа не получал. И, скажу по секрету, если вдруг получу, то выполнять буду спустя рукава. Догадываюсь. Надеешься на «как карта ляжет», так вот зря. Твоя карта бита при любом раскладе. И самое безопасное место на земле для тебя — тюремная камера. Решишься на явку с повинной, милости просим, суд даже срок скостит. Но слишком долго не раздумывай». Гуров встал и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу. «Уже с лестничной площадки», – он спросил захлопывающего дверь Алаторцева. «Ты после смерти в ад попасть не боишься, нет?» «Правильно делаешь. Там никогда не унизится до того, чтобы тебя впустить». Первое, что сделал Алаторцев, избавившись от общества Гурова, выпил почти полный стакан водки. Через несколько минут чудовищное напряжение последнего получаса, ощущаемое даже чисто физически, О деревенелостью спины и судорогами в икрах стало понемногу отпускать его. Опьянение не проходило. Напротив, вернулась способность мыслить логически. И неожиданно для самого себя он вдруг облегченно рассмеялся. Так его попросту хотели взять на пушку. Ну, Шерлоки. Этот хам сам проговорился вначале. Злость плохой советчик. Что с Кайголовой он проскочил. Никаких доказательств его работы с Маком не осталось, как грамотно он устроил пожар. Но вот про слабое звено милицейский дурак нечаянно сказал святую правду. Только это звено не он, а фиактистов, бездарно запоровший свою часть работы, не сумевший четко ликвидировать Ветлугина. Отсюда все неприятности и начались. Умри сейчас, Феоктистов, и последняя нитка оборвана, доказать ничего нельзя. Имент мент может хоть удавиться от злости. Значит, и надо спешить. Феоктистова мы дожмем сегодня. Еще разок проговорился придурковатый мент. Относительно сегодня, треп. Там тот еще орешек. А вот мы, пожалуй, что и сегодня. И не надо детских сказок про невозможность совершить идеальное преступление. Это невозможность для них, дураков, быдла. А он, Аллаторцев. Уже доказал, Скайгуловой. Кайгуловой. Очень даже можно. И, кстати, все вопросы с отчетом этому растяпев актистову снимаются сами собой. Теперь, не торопясь, все обдумать. Крячка, не дожидаясь просьбы, протянул левую сигарету. Молчал, пока Гуров курил, и лишь затем спросил. «Что, на Севастопольский? Я звонил минут десять назад. Главная крылатая кошка на месте». и ждет тебя с нетерпением. Я тоже убеждать умею. По дороге, как у нас водится, расскажешь». Крепкая сволочь попалась. Сквозь зубы процедил Гуров. «Сходу не возьмешь, но из равновесия я его выбил». Внимательно выслушав друга, вести жалобно дребезжащий верный мерз ему это не мешало, крячка хмыкнул и поинтересовался. Как вчерашний разговор с Петром? Посоветовал, что... Или разнос устроил? Там не столько разговор, сколько мой взволнованный монолог имел место быть. Выгонят из рядов за профнепригодность. Пойду к Марии в театр. Самое интересное было в конце. А в конце вчерашнего разговора, на лавочке, в скверике, около генеральского дома, уставший Гуров завершил свой монолог уже чуть охрипшим голосом. «Теперь ты знаешь все, что и я». «Все наши со Станиславом выводы я тебе изложил. Петр, я тебя убедил?» «Меня ты убедил?» «Меня», — ответил Орлов тихо и очень печально. «Но у нас, видишь ли, правовое государство...» Он помолчал и вдруг сорвался чуть ли не на крик. «Для варья бандитов и казнокрадов! А мы с тобой связаны по рукам и ногам!» пьь ей матери закона аборт преступности эти думские вити и принять не могут или не хотят мне страшно когда мой сотрудник стреляет в бандита а вдруг убьет ненароком семь потов сойдет отмазывать господи вы же скрячка как дети малые я и десятой доли не говорю вам с чем мне там наверху сталкиваться приходится Посидейте в одночасье да мне бы пистолет в руки и в засаду В тысячу раз милее, чем... А, что говорить? И вы шаг под мораторием от большой цивилизованности. А поговорили бы гуманисты Хреновы с матерью изнасилованной девчушки. Как тебе доводилось? Нет, как говорится, не для печати. Но в суде Линча есть большое рациональное зерно. Перед тобой за эту бурю эмоций не извиняюсь, наболело. Он замолчал, переводя дух. Успокоился. Достал из кармана карамельку, повертел в руках и с досадой отбросил. Станислава рядом нет, а то послал бы всех медиков к пёсьей матери и закурил. Словом, реально. Для прокуратуры и прочих по-прежнему ноль. И взять откуда. Кстати, могу порадовать. По пожару и смерти кайголовой в возбуждении уголовного дела отказано. Списали. Несчастный случай. Что собираешься предпринять? Только честно. Я не мальчик и прекрасно понимаю. Не просто так ты на эту вечернюю прогулку меня вытащил, а не в кабинете с утра и как положено. Можешь считать, что генерал-лейтенанта Петра Николаевича Орлова тут нет. А есть так. Тень бесплотная. И вообще, наш разговор только снится. Нам обоим. Петр, я хочу столкнуть их лбами. Алаторцева и Феоктистова, напугать и столкнуть. Они пауки в банке, у них нет морали как таковой, предательство, их натура. Они подозревают и боятся друг друга, надо это усилить сколь можно больше, у кого-то нервы сдадут, думаю, у Аллаторцева. И он побежит к нам, больше некуда ему бежать, а над Феоктистовым нависнет тень самого Карцева. Это очень неуютно. Я его завтра пугану, да и про Карамышева напомню. В любом случае, я подтолкну их к действию, и они ошибутся. Тут-то мы и... Ты понимаешь, насколько это опасно? Напоминаю, что генерал ничего этого не слышит, а слышит старый опытный сыщик. Они не лбами столкнутся, Лев. Они в глотку вцепятся. Уверен, что вовремя успеешь их растащить, пока до смерти друг друга не загрызли. Лев Гуров промолчал. «Олег узнал Гурова. Еще бы! После позавчерашней-то встречи. Но виду не подал!» Тихим, тусклым голосом промямлил, опустив голову. «Геннадий Федорович ждет вас, господин Гуров. Пройдите, пожалуйста, в кабинет». «А что ж ты, молодец, не веселый такой?» ехидно поинтересовался Лев у грустного, как побитая дворняга, секретаря. Получил втык от господина Феоктистова за неумение язык за зубами держать. Учти, если тебя отсюда выпрут, а мне сердце вещует, что это в скорости произойдет, с тебя ящик коньяка. Ты, юноша, не представляешь, какую я тебе в таком разе услугу оказал. Твои шансы помереть естественной смертью в собственной кровати резко повысятся. Но через час утомительной беседы в феоктистовской комнате отдыха Его слегка было выправившееся настроение снова упало до нулевой отметки. Может быть, сыщик и позабавило бы то, что он сидит в кресле, где около года назад сидел Андрей Алаторцев. Под тем же светильником на столе стоит бутылка такого же коньяка, да и разговор, по большому счету, о том же. Разве аранжировка другая? И хозяин окружающего великолепия сидит как на иголках. Но Гуров этого не знал. «Дьявол с тобой, феоктистов, наливай свой коньяк. Я обычно не пью и не ем с теми, кого на нары упеку в ближайшем будущем. Но придется исключение сделать. Упеку, упеку, не сомневайся. В твоей защите дырок, как в решете». «И чему обязан таким исключением?» Побледневший и слинявший с лица Геннадий Федорович пытался все же держать Марку. «Получалось плохо». Слишком много неприятного услышал феоктистов. Рука его, разливающая по рюмкам коньяк, заметно подрагивала. «Тому, что говорим мы битый час, а более приличной заразы, чем глупость, нет. Выпью для дезинфекции. С тобой, знаешь, даже не в стенку головой, а кулаком по тесту. Я безумно устал». «Ну что ты выгораживаешь, Алаторцева? Ведь тебе прямой резон не врать». Реальный заказчик убийства – он. У него мотив – страх разоблачения, а у тебя какой? И любой суд квалифицирует всю эту муть точно так же. Ты в этом деле, как генподрядчик в стройиндустрии. А покойный Мещеряков – вообще мелкая сошка наподобие рядового каменщика. Аналогия ясна? Зачем ты его ликвидировал? Хреновинку хитроумную не пожалел. А карма узнает? «За его спиной, его крестника, а?» «Вы этого никогда не докажете», — мрачно, однако весьма уверенным тоном заявил Феоктистов. «Кому? Карамышеву, что ли? Или суду? А ты до него доживешь? И ВВС чего только не случается. К каждой камере охрану не приставишь». «Это шантаж. Вам не упечь меня в предварилку. Прокурор не подпишет». Нет у вас ничего реального. Сказки, домыслы, фантазия. Те-те-те, конечно, шантаж. Я не Айвенга. У нас не рыцарский турнир. Какой ты дурак, однако. Налей еще коньячку и себе плесни. В камеру такие напитки не носят. Я тебя не собираюсь упекать, здесь ты прав. Мало материала. Гуров изобразил жест театрального отчаяния. Прямо по Станиславскому. Марии Строевой впору позавидовать. Пока мало. Тебя другие упекут. Про папочку-то карцевскую ты забыл. Я не поленился, на имейл тебе скинул. Ознакомься и убедись, бог мой, до да чего же умный человек Владислав Викентьевич. Он ведь этот наш разговор загодя и в деталях просчитал. Кстати, он тобой недоволен». Я бы на твоем месте после такой информации немедленно повесился. Или ко мне пришел. С повинной. Какие у меня гарантии? Что вы предлагаете и чего конкретно хотите от меня?» Феоктистов слинял окончательно. «Ты еще ничего не сказал, а торгуешься. Стыдно. Гарантии я таким не даю. Но репутация моя тебе известна. А нужно вот что». Ты мне подробнейшим образом напишешь про всю историю своих отношений с Алаторцевым. Особенно, что он тебе предлагал, обещал, какие и когда давал пробы. И сделаешь это быстро. Твой подельник спалил все материалы. Но долго он у меня, как партизан на допросе, не продержится. Твоя информация чего-то стоит, пока свежая. А там уж я прикину... «Кто из вас, алхимики недорезанные, красивей спел?» «И решу, кого паровозом пускать. Дошло?» «Я должен подумать», — слова давались Феоктистову с трудом. «Думай, но недолго. Разрешаю налить мне еще рюмку коньяка». После ухода дорогого гостя Геннадий Федорович думал недолго, но интенсивно. «Любопытно, что, как и предыдущий Гуровский собеседник, он начал восстанавливать душевное равновесие с хорошей дозы спиртного, после чего коньяк в бутылке практически закончился. Накатила дикая злость на мошенника Алаторцева. Он, и только он, всему виной, если бы не идиотская подстава с героином в пробе. Очень сомнительно, получил бы Гуров папочку по грифону». Не сумел этот зазнавшийся кретин Алаторцев из самого элементарного держать свои делишки в тайне. Сыщик прав. Ему, Феоктистову, смерть академика была безо всякой надобности. Этот трусливый дурак устроил панику. Буквально вынудил его пойти на ликвидацию. А так ли все просто? Дурак? А если нет? А не было ли у него своих, побочных мотивов для расправы с Ветлугином? Его, Феоктистова, руками. Самое же страшное, непоправимое в том, что Аллаторцев обманул его, а он ввел в заблуждение слишком серьезных людей. Черт! Именно что не ввел. Проклятый мент ясно дал понять. В пробе обнаружена липа. Геннадий Федорович зло засмеялся. Липа, а не маг. И он, крайний, из-за мерзкого очковтирателя. А латорцева то они знать не знают, парится ему, и только ему. Эти люди пальцем его не тронут, нет. Они попросту не прикроют Феоктистова, когда он будет отчаянно нуждаться в защите в камере предварилки. Это здесь, на воле, Карамышев ему не страшен. За ним его Грифон, и еще посмотрим, кто покруче. Но в тюрьме у него шансов нет, ни одного. Да что там к дьяволу Карамышев? Карцев? Ведь волосы дыбом встают, когда подумаешь, что с ним по приказу Карцева могут сотворить. А конкуренты этого монстра не помогут. Нет, он теперь обманщик, отработанный пар, из-за этого негодяя. Что же делать? Идти с повинной на милость к ментам? Не выход. Пусть не в предварилке, так в зоне до него дотянутся. Смерть за счастье будет. Да и не хочет он в зону. Выход, похоже, один. Нет Аллаторцева, нет и дела по Ветлугину. Искупительная жертва принесена. Значит, можно возобновлять контакт с карцевскими конкурентами. Вот к ним он с повинной пойдет. Побежит даже. И для Гурова он становится единственным источником информации. Да он что хочешь понапишет. Пойди, проверь. У покойника не спросишь. Вот. Слово произнесено. но побыстрее и без посредников прокол типа мещеряковского ему не нужен придется самому нет опыта черт возьми ну да у девок тоже до поры опыта нет однако бабами становятся миукнул селектор голос олега окончательно вернул феоктистова на землю геннадий федорович вас по городскому спрашивает господин Алаторцев. соединять видно на зверь бежит подумал Феоктистов. Разговор получился коротким. Оба понимали, что наболевшие темы надо обсудить приличной встрече. Договорились встретиться у Андрея дома в 8 вечера. Гуров и Крячко в это время окончательно согласовывали план дальнейших действий. Оба хорошо понимали, что психологическое давление не может длиться вечно. Первоначальный шок в скорости пройдет, А резервов усиления у сыщиков не оставалось. Нужно было нанести еще один решающий удар в стык союза двух негодяев, полностью разрушить их защиту, затрещавшую, как надеялся Лев, изнутри. Друзья сидели в полюбившемся сквере около церквушки на Пятницкой, на скорую руку перекусывали купленными по соседству гамбургерами, запивая их пивом. Пойми, Станислав. Если я не совсем невежда в психологических играх, то сегодня решающий день. Наша сладкая парочка напугана, растеряна, сбита с толку. Они должны очень обозлиться друг на дружку. Партнеру, точнее подельнику, ни тот, ни другой не верит совершенно, так? Крячка стряхнул крошки нахальным воробьям, прыгающему у скамейки, закурил и спросил. «А тебе они поверили?» не до конца. Каждый считает, что я веду тонкую игру не только с ним, но и с его, по твоему удачному выражению, подельником. И каждый боится, что другой выторгует больше. На этом мы сыграем. Как? Они должны встретиться, не выдержать им психологического груза в одиночку. Мы вот с тобой план компании обсуждаем, так и они в этом нуждаются. при той существенной разнице, что они друг друга ненавидят. Нам нельзя пропустить этой встречи, нужно их накрыть, поэтому предлагаю. Прозвоним и тому, и другому часа в три-четыре, говорить ничего не будем, лишь бы установить, где они. Причем в грифон звонишь ты, меня секретарь по голосу узнает. И плотно садимся им на хвост. Я посвала Торцева, ты Феоктистова. «Два полковника, как примитивные топтуны». «Да», — неодобрительно отозвался Крячка. «Своей принципиальностью ты мне песню портишь. Куда деваться? Наружки на подхвате у нас нет. Зато автоматически, где они состыкуются, думаю, это в Аллаторцевской берлоге произойдет. Там и мы под окошками любимыми встретимся». «И дальше что? Я пока мест не понимаю смысла всего этого». мрачно заметил Станислав. «Сейчас поймешь. Даем им с полчасика пообщаться, выпустить пар и наговорить друг другу гадостей побольше, а затем наносим дружеский визит, вдвоем, и берем параллельно в разработку. Тебе предлагаю Алаторцева. У меня на эту гниду идея синкразия. Боюсь, поведу себя неадекватно». Получается такая импровизированная очная ставка в неформальной обстановке. А что без протокола? Переживем. Как древние говорили, истина дороже. И расколются они у нас с тобой, как голубая чашка в одноименном рассказе детского писателя Гайдара. Начнут топить друг друга, а утонут оба. Знаешь, и впрямь может получиться, одобрил после некоторого раздумья Крячка, если они сегодня состыкуются. А если нет, придется завтра топтунами повкалывать. И так вплоть до победного конца. Трепотня закончилась. Каждый знает свое место и маневр. Андрей Алаторцев и Геннадий Феоктистов сидели друг напротив друга на той же кухне, где сегодняшним утром Лев Гуров пытался психологически сломать хозяина. На столе стоял изящный хрустальный графинчик, наполовину заполненный розоватой несмеяновкой. любимым напитком российских биологов, тарелка с аппетитными маленькими бутербродиками, крупно порезанная лососина. Алаторцев наполнил гардуированные мензурки. Пить из них в ученых компаниях считалось высшим шиком. Разговор развивался тяжело. Оба собеседника с трудом оставались в рамках приличий. Лев не ошибся в расчетах. Каждый из двух негодяев винил в сложившейся пиковой ситуации партнера. выпили по второй. «Вот ты и покойник, голубчик мой», — подумал Андрей, глядя в лицо Феоктистова, и круто, очень круто посыпая солью бутерброд с консервированными анчоусами. «Жаль, никогда ты, дружок, не узнаешь, от и сдохнешь через полчаса. Пора тебя, милый, выпроваживать. Мне здесь труп не нужен. И шито-крыто». «Что это вы, Андрей Андреевич, соль, ровно верблюд, лопаете?» Поинтересовался Феоктистов, из последних сил сдерживая острое желание немедленно проломить этой твари башку. Разговор затянулся. Пора было приступать. Руки его непроизвольно сжались в кулаки. Привычка такая. Но не пора ли нам заканчивать нашу встречу? Вы не желаете понимать никаких резонов, а я болен и устал. Ещё раз говорю, пожар, случайность. Я мог сам погибнуть. Материалы, реактивы, питательные среды, сами культуры, наконец, сгорело всё. Поймите, я не смогу восстановить необходимое раньше, чем через месяц. Тогда и поговорим о повторной, контрольной пробе. Где? На нарах? А если в разных камерах сидеть доведётся? «Вы не сказали еще ни слова правды, Андрей Андреевич, но я ее знаю. Зачем вы меня обманули? Зачем подсунули фальшивку?» Голос его все больше наливался яростью. «Вы дурак, Геннадий Федорович, и не умеха в своем деле. Если бы не предсмертные слова Ветлугина, а с фальшивкой вас вводят за нос, только не пойму, кто, этот лощенный мент или ваши приятели-заказчики». Последние слова Аллаторцев произнес с невыразимым презрением. «А зря». Его тон стал последней каплей. Цепи, сдерживающие до этого момента ярость Феоктистова, лопнули. Теперь за жизнь Андрея нельзя было дать и ломаного гроша. Крячка резко дернул льва за руку, привлекая его внимание к широкоплечей фигуре, подходящей к подъезду Аллаторцевского дома. «Лев, клянусь, это Перезверев». я же только вчера с ним познакомился точно он ему то какого рожна тут понадобилось?» черт гуров раздраженно рванул дверцу крячковского мерседеса дружка своего прибежал предупреждать выручать и сопли ему утирать вот какого перестарался ты вчера жизнь твоего приятеля и все такое вот он и вскинулся но как зараза не вовремя давай за ним быстро Может, перехватим?» Дверцы Мерседеса, в котором сыщики поджидали развитие ситуации, захлопнулись с резким стуком, Олег и Станислав быстро побежали к распахнутой пасти подъезда. «Этаж какой!» На бегу выдохнул Крячка. «Третий. Не успеем. Поздно ты его срисовал». Поднявшись в припрыжку на один лестничный пролет, друзья услышали громкий стук. «Сомнений не было!» Кто-то пытался прорваться в запертую квартиру и был готов выломать дверь. События понеслись с ошеломляющей скоростью. Андрюшка на помощь звал. «Помогайте с дверью. Мне одному не справиться. Разбираться будем потом. Если там крокодил, то хана Торику!» Проорал здоровенный мужик со шрамом на правой щеке, нацеливаясь снова содонуть дверь плечом. Гуров и Крячка, не говоря ни слова, присоединились к его усилиям. Дверь у Аллаторцева была отличная, из листовой шведской восьмимиллиметровой стали, с швейцарским ригельным замком, но кирпичную стенку, в которой держался косяк, клали на очень даже отечественном растворе, с традиционно низким содержанием цемента. Она не выдержала соединенного штурма трех крепких мужчин, Гуров, Крячка и Перезверев, с грохотом ввалились в прихожую Алаторцевской квартиры, в которой пятью минутами раньше сказанные издевательским тоном слова Алаторцева сдетонировали таки изначально взрывоопасную ситуацию. «Скот! Лживая тварь!» — заорал фиактистов, вскакивая за стола. «Меня подставил, а сам в кусты! Я тебя предупреждал, ублюдок! У меня выговора объявляются единожды!» В его глазах все сильнее и ярче разгорался огонь бешенства, и Аллаторцев понял — сейчас его убьют. — Ты не посмеешь, животное! — крикнул он, тоже вскочив, прямо в искаженное ненавистью лицо делового партнера и спонсора. — Уймись, придурок! Тебя же посадят! — За меня не переживай, паскудина! — голос Феоктистова прервался. Горло перехватил спазм. Я тебя грамотно замочу, урод! Ты у меня в височком об угол стола по пьяной лавочке приложишься!» Все пластование культуры, цивилизации, все человеческое слетело, осыпалось с бывшего выпускника Фистеха. Осталось дикое, взъяренное животное, совсем не крокодил, о котором предупреждал Андрея Перезверев. «Скорее буйвол, с налитыми шальной кровью, буркалами!» И тут раздался звонок в дверь, решив, что это единственный его шанс. Странно, но мысль о сопротивлении даже не мелькнула у далеко не трусливого и физически сильного Аллаторцева. Он рывком опрокинул кухонный стол под ноги Феоктистову и зайцем метнулся в прихожую, крича сделавшимся внезапно очень тонким голосом «На помощь! Убивают!» Если он успеет добежать до двери, в которую уже вовсю ломились, и отпереть замок, он спасен. Аллаторцев не успел. Вид убегающего врага размыл последние плотины в мозгу Феоктистова. Поток ненависти и жажды крови забушевал свободно. Сработали простые, ничем уже не сдерживаемые рефлексы, доставшиеся нам в наследство от пещерных троглодитов. Рыча от ярости, он в несколько прыжков настиг врага. Одним движением левой руки, ухватившейся за волосы на затылке врага, запрокинул голову Алаторцева, а ребром правой рубанул его чуть выше кадыка, ломая хрящин от гортанника. Пальцы Алаторцева судорожно дернулись и сползли с головки патентованного ригельного замка, открыть который ему было не суждено. Он с жутким хрипом сделал свой последний вдох и мягко, как будто сразу лишившись всех костей, рухнул к ногам своего убийцы. В этот момент с грохотом и треском дверь вместе с косяком и обломками кирпича провалилась внутрь квартиры. Через несколько мгновений Крячко надевал прихваченные на всякий случай наручники на Феоктистова, который и не думал сопротивляться. А Гуров с Перезверевым наклонились над лежащим телом. «Что?» — крикнул Станислав. Жив? «Холодный, зараза!» Гуров поднялся с корточек. «Горло в смятку!» «Это шлагбаум называется», — потрясенно проговорил Перезверев. «Я его!» Он мотнул головой в сторону Феоктистова. Этому приему и научил. Лицо Феоктистова вдруг стало бледным, как мел. Он сдавленно охнул и согнулся в приступе жесточайшей рвоты. «Что ел и пил? Говори скорее!» Он тебя угощал чем-нибудь, тем, что сам в рот не брал. Крячка кричал прямо в покрытое крупным потом лицо убийцы. Феактистов смог лишь отрицательно покачать головой. Его снова вырвало желчью пополам с кровью. Через две минуты его тело бессильно обвисло в руках Станислава. Крячка разжал руки, и труп одного убийцы соскользнул на труп другого. Перезревев, прислонившись к стене, плакал. Гуров так и не смог понять, что означала странная фраза Сергея Перезверева. «Вот и прокатился ты на тигре, Торик». Но ему было не до переспрашиваний.